Китти Джонсон «Пятая зима» Посвящается памяти мамы, которая была моей самой преданной читательницей. Зима первая Глава 1 Всем хорошо известно, если в 11 лет, когда ты плоскогруда и болезненно застенчива, тебя вдруг угораздят влюбиться в старшего брата лучшей подруги, Он всегда будет смотреть на тебя, как на ребёнка. Именно это случилось со мной. Я была влюблена в Марка, сколько себя помнила, пока в конце концов не оказалась у него на свадьбе в шикарном отеле в Восточном Лондоне. В этот день моим надеждам пришёл конец. Отныне Марк официально переходил в разряд женатиков. Марк, который носил свитеры до тех пор, пока их шерсть, свалявшись, не покрывалась катышками. Марк, который обожал делиться со мной интересными фактами из мира своей любимой математики. А известно ли тебе, Бэт, что если в каком-то помещении находится 23 человека, вероятность того, что у двух из них совпадают дни рождения, составляет 50%? Марк, который унаследовал от отца доброту и чуткость, но в отличие от него не умел даже гвоздя забить, не треснув себя по пальцам молотком. Марк, который... И вот его охомутали, оженили, окольцевали. Марк женат. Точка. Мне кажется, она вот-вот превратится в ледышку, заметила Рози, глядя на свою новоиспечённую невестку. Ну, если в декабре вырядится в платье без плечи с открытой спиной, то тебе, конечно, будет несколько прохладно, ответила я. На протяжении всего свадебного приёма я буквально из кожи вон лезла, стараясь убедить весь мир, подругу и самого Марка в том, что со мной всё в порядке. И я нисколько не переживаю. Я даже старалась не особо налегать на шампанское, хотя каждый раз, когда Грейс теснее прижималась к Марку, мне хотелось залпом осушить бокалы потребовать ещё. По правде сказать, Грейс вовсе не выглядела замёршей. Хотя портной, шивший ей подвенечное платье, явно сэкономил на ткани. Напротив, она буквально сияла. Так ведь, кажется, говорят о невестах. Они сияют. лучаться светятся внутренним светом и так далее. Можно подумать, что свадьба — это что-то вроде подключения к розетке, в которой течёт квинтэссенция счастья. «Нет, платье тут ни при чём», — небрежно сказала Рози, беря с подноса проходившего мимо официанта ещё один бокал шампанского. «Я вообще не это имела в виду». Я навострила уши. Моя подруга уже не впервые намекала, что относится к Грейс весьма сдержанно. Правда, Рози приходилось очень много ездить из-за её новой работы, поэтому у неё просто не было возможности познакомиться с невестой брата как следует. Да и роман Марка и Грейса развивался слишком стремительно. «Интересно», — подумала я, — «почему Рози её недолюбливает? Почему Грейс не особенно нравится мне, я отлично понимала». В конце концов, кто, как не она, увела у меня из-под носа мужчину, которого я любила и о котором грезила столько лет. Но если Рози тоже не в восторге от выбора брата, следовательно, у Грейс есть какие-то другие недостатки, помимо того, которое я считала самым существенным. «Ты о чём?» — спросила я. Рози неопределённо повела плечами. Шампанского в её бокале оставалось уже на донышке, а ведь она только что его взяла. Впрочем, соревноваться с ней я не собиралась. Я по опыту знала, что Рози всегда сумеет меня перепить. «Ну, даже не знаю. Просто у меня такое ощущение». Это разве не заметила, что даже когда она улыбается, её глаза остаются холодными? «Правда, нельзя исключать, что она немного стесняется или просто не привыкла к новой родне, что-то в этом роде». Я, в свою очередь, пожала плечами и, повернув голову, стала смотреть на счастливых молодожёнов. На моих глазах Грейс обвела руками шею Марка, и он слегка нагнулся, чтобы поцеловать её в губы. Нет, было совсем не похоже, чтобы Грейс стеснялась. За прошедшие годы я видела Марка с самыми разными девчонками. Порой эти отношения были достаточно продолжительными и заканчивались, когда кандидатки в невесту становилось ясно, что жениться он не собирается. Однако я ещё никогда не видела, чтобы Марк был настолько очарован своей избранницей. «Как ты думаешь...» «Она сильно его любит?» — спросила я. Несмотря на то, что моё сердце буквально обливалось кровью при одной мысли, что Марк принадлежит кому-то другому, я по-прежнему желала ему счастья, и мне было бы горько думать, что чувства Грейс недостаточно горячи. «О, да, конечно. И вообще не слушай меня. Я уверена, что Грейс очень его любит. В конце концов, Марк не полный идиот. Как я уже сказала, возможно, всё дело в том, что я недостаточно хорошо её знаю». Рози немного подумала. «Мне сказали, что Грейс очень любит свою бабушку», — добавила она. «А тот, кто любит свою бабушку, не может быть совершенно бесчувственным, не так ли?» «Да, конечно», — я кивнула. В самом начале приёма я увидела, как Грейс обнимает и целует какую-то очень старую женщину. Вероятно, это и была та самая бабушка, о которой говорила Рози. Тут я заметила, что к нам приближаются Ричард и Сильвия, родители Марка и Рози. Мелкие горошины на сером галстуке Ричарда были в точности такого же цвета, что и платье Сильвии. На дворе стоял декабрь. Банкетный зал отеля, в соответствии с рождественскими традициями, был украшен зеленью гирлянд и венками из астролиста. Поэтому нарциссово-желтый наряд Сильвии казался не по сезону ярким. Серый костюм Ричарда был более строгим. Однако сиявшая на его лице улыбка была почти по-весеннему солнечной, такой же, как и у его жены. «Ну, мои милые, что скажете?» — воскликнула Сильвия, заключая меня и Розе в объятия. «По-моему, это просто великолепно». Она взмахнула рукой, жестом указывая на шикарную обстановку, рождественские украшения, ломившийся от закусок шведский стол и, разумеется, на жениха и невесту. «Да, мама, конечно». Розе поцеловала мать в щёку. «Грейс выглядит сегодня просто божественно». Я промолчала. Сильвия выпустила меня из объятий, И я поймала на себе внимательный взгляд Ричарда. Я была уверена, что могу провести кого угодно, но только не его. Инстинктивно я всегда знала, что Ричард отлично знает о чувствах, которые я питаю к его сыну. Хотя мы, разумеется, никогда не обсуждали эту тему. Сказать по правде, для инженера теплотехника Ричард на удивление тонко чувствовал эмоции близких людей. А может, и не только близких. Я никогда не видела его за работой, но знала — У него много постоянных клиентов, с которыми он работал на протяжении десятилетий. И объяснялось это не столько тем, что Ричард умел починить любой закапризничавший бойлер, хотя, по всеобщему мнению, руки у него были золотые, сколько тем, что он всегда был готов дать дельный совет или посочувствовать каждому, кто нуждался в утешении. Других таких, как Ричард, просто не было. Я его обожала. «Всё в порядке, Бет?» Ричард, в свою очередь, обнял меня, и я почувствовала исходящий от него лёгкий аромат одеколона и кондиционера для белья, которому примешивался запах свежего ветра и бутербродов с лососиной, запах домашнего уюта и тепла. В ответ я крепко прижалась к его груди и на мгновение замерла. Мы с Розей были подругами с тех пор, как нам исполнилось по 4 годика. В детстве мы были неразлучны. Я росла единственным ребёнком. У Рози был Марк. Но он был на три года старше, поэтому интересы у них не совпадали. Что касалось нас с Рози, то мы буквально не могли жить одна без другой. Мы ходили друг к другу в гости, заставляли наших матерей водить нас в парк на игровые площадки или устраивать нам пикники, хотя, если честно, у Сильвии и моей мамы было мало общего. Ричарда я в то время видела редко. Как и мой отец, он много работал и поздно приходил домой. Узнать его как следует я смогла только после того, как погибли мои родители. Мне было всего 9. Когда мама и папы не стало, заботу обо мне вынуждена была взять на себя сестра отца, тётя Тильда. Прошло, однако, совсем немного времени, и Ричард и Сильвия стали для меня фактически приёмными родителями. Каждый раз, когда тёте Тильде нужно было работать или просто немного отдохнуть, они с удовольствием брали меня к себе, иногда на несколько дней. Вскоре, сама того не заметив, я начала относиться к ним как к родным отцу и матери, а к Розе как к сестре. Только Марка я так и не научилась считать братом. Хотя в некотором смысле он им был. «Ну, девочки, как дела? Есть у вас на работе симпатичные мальчики?» — спросила Сильвия. Я так и не решила, какое платье лучше надеть на свадьбу. Поэтому купила три. Вдруг кому-то из вас приспичит в ближайшее время выскочить замуж? «Я работаю не с мальчиками, мама, а с мужчинами. Почти все они уже женаты, а кто не женат, тот придурок. Так что спасибо, нет». Отрезала Рози, и Сильвия с надеждой повернулась ко мне. «А как у тебя в клинике? Быть может, у вас появились новые сотрудники?» «На днях на работу выходит новый хирург». Я улыбнулась, и Сильвия вопросительно приподняла брови. «Её зовут Фрида, и она из Швеции», — пояснила Рози. «Ах, вот как!» На лице Сильвии отразилось разочарование. Некоторое время спустя Сильвия и Ричард двинулись дальше, а Рози наклонилась ко мне. «По правде сказать, я кое-кого встретила», — сообщила она доверительным шёпотом. «Только не говори маме, пока ещё ничего не ясно». Эта новость была мне особенно приятна, поскольку отвлекла от мыслей о свадьбе Марка. «Здорово. А кто он? Ну-ка рассказывай. Его зовут Джорджо. Я познакомилась с ним в прошлом месяце, когда ездила на конференцию по организации сбыта. Он симпатичный, но между нами пока ничего нет, только секс». «Очень хороший секс, впрочем». «Я просто жду не дождусь, когда он сможет приехать сюда из Италии». Я кинула подругу скептическим взглядом. «В конце концов, я знала Рози достаточно хорошо». «А ты точно в него не влюбилась?» — спросила я. «Ну, точно, втюрилась. Иначе бы ты не притворялась, будто это пустяки». Рози отрицательно качнула головой. «Ничего подобного. Хотя в перспективе. И он не женат? Нет, насколько я знаю». «Слушай, Бет, не надо обо мне беспокоиться. Беспокойся лучше о себе, слышишь? Сколько времени прошло с тех пор, как ты в последний раз встречалась с мужчиной? Полтора года, два?» Марк и Грейс танцевали в центре зала, тесно прижавшись друг к другу. «И забудь про моего брата. Выкинь его из головы», — добавила Рози приказным тоном. Впрочем, она тут же смягчила свои слова ласковым прикосновением к моему плечу. «Да, — подумала я». Похоже, мои актёрские способности вряд ли принесут мне «Оскара». Во всяком случае, не в ближайшем будущем. Мне 35, а не 13. В ответ Рози только приподняла бровь. «Как думаешь, Сильвия и Ричард очень расстроятся, если в этом году я не приду к вам на Рождество?» — спросила я, думая о том, что как раз к Рождеству Марк и Грейс должны вернуться из свадебного путешествия. «Ты же знаешь маму, о таких вещах её следует предупреждать месяцев за десять. Конечно, они расстроятся». «И вообще, что у тебя за дела, если ты готова пропустить Рождество? Опять будешь дежурить в клинике? Ухаживать за больными собаками?» Розе попала в точку. В празднике я действительно собиралась дежурить в хирургическом стационаре ветеринарной клиники, в которой работала. Присматривать за перенёсшими операцию кошками и собаками, которые были ещё слишком слабы, чтобы их можно было вернуть хозяевам. Очередь была не моя, но я планировала вызваться на эту работу добровольно. Своему боссу я пока ничего не говорила, но не сомневалась. Он ухватится за мое предложение обеими руками. «В общем, извини, и все такое», — добавила Рози. «Но тебе придется прийти. Иначе ты испортишь маме все праздники. Она очень огорчится, и это будет на твоей совести». Она была права, конечно. «Если я не приду на Рождество к приемным родителям, они очень расстроятся. Да и мне самой будет неловко. Нельзя огорчать тех, кто сделал для тебя столько, сколько сделали для меня Сильвия и Ричард». Оставалось только надеяться, что я сумею справиться с собой и не буду слишком много думать о Марке и Грейс и об их медовом месяце. Хотелось бы только знать, как это у меня получится. Некоторое время спустя Рози отправилась в туалет. Чувствуя себя одинокой и легко уязвимой, я машинально огляделась в поисках Марка. Наконец, я его заметила. Он разговаривал о чём-то с бабушкой Грейс. Пожилая женщина сидела в кресле, а Марк присел перед нею на корточки, так что их головы оказались почти на одном уровне. Судя по выражению его лица, Марк внимательно слушал, что она ему говорила. Эта черта его характера мне очень нравилась. С кем бы Марк ни беседовал, его собеседник ощущал себя центром вселенной. Вселенной Марка, если быть точной. Со стороны подобное пристальное внимание могло показаться чем-то нарочитым, искусственным. но я знала, что для Марка это естественно. Кроме того, от Рози я знала, что Грейс и её бабушка очень близки. Это, впрочем, было неудивительно. Некоторое время назад я познакомилась с родителями Грейс, и они произвели на меня впечатление людей холодноватых и высокомерных. Пока я смотрела, бабушка Грейс заговорила с кем-то ещё, и Марк, тепло поцеловав старую леди в щёку, легко поднялся на ноги. Его взгляд скользнул в мою сторону, и я, сорвавшись с места, метнулась к шведскому столу. Увы, я сделала это слишком поспешно. Можно было подумать, что я всю неделю не ела ничего питательнее салатов и зелени. К тому же я полностью сосредоточилась на том, чтобы не встретиться взглядом с Марком. В результате я с размаху налетела на какого-то мужчину, который как раз отходил от стола с тарелкой. «Господи, простите, пожалуйста!» — выдохнула я, с ужасом глядя на капустный салат с майонезом, который повис на лацкане его стильного пиджака. «Ничего страшного!» — отозвался мужчина. Учитывая обстоятельства и майонез, его голос звучал на удивление любезно. Поставив тарелку на приставной столик, он достал бумажную салфетку и попытался счистить салат. «К счастью, это не самый лучший мой костюм», — я подняла взгляд. Незнакомец, примерно моего возраста, выглядел довольно привлекательно. У него были вьющиеся светло-русые волосы и красивые карие глаза, в которых блестели весёлые искорки. Казалось, инцидент с салатом его только забавляет. «То есть», — медленно проговорила я, — «вы решили, что эта свадьба не настолько важное событие, чтобы надеть лучший костюм». Мужчина покачал головой. «Свой лучший костюм я надевал в суд, когда разводился. И мне показалось, что на свадьбу надевать его не стоит». «Ах, вот как!» «Именно так. Простите, я не представился». Он протянул мне руку. я джейми Джейми Фолкнер. «Бет Бейли». Я пожала протянутую руку. «Ещё раз извините, я задумалась и совсем не смотрела, куда иду». Джейми пожал плечами. «Не беспокойтесь, это ерунда. Вы со стороны жениха или невесты?» «Жениха, вы?» «Меня пригласила Грейс. Когда-то мы вместе преподавали». «Грейс преподавала?» Как я ни старалась, в моём голосе всё же прозвучали удивлённые нотки. Недолго ей это не шло. С этим я не могла не согласиться. Правда, до сегодняшнего дня я встречалась с Грейс всего несколько раз, однако представить её в роли преподавательницы я не могла. А вы? Вам нравилось преподавать? На протяжении какого-то времени меня это вполне устраивало. Но потом я решил сменить профессию и занялся реконструкцией старых домов. Кирпич штукатурка приносят больше денег, чем Шекспир. Значит, вы преподавали английскую литературу? Он кивнул. да а грейс она читала курс управления бизнесом когда я организовывал своё предприятие она мне очень помогла а вы чем вы занимаетесь в смысле когда не бросаюсь на людей с тарелкой салата в руках я медицинская сестра ветеринарной клинике правда никогда бы не подумал прищурившись я кинула джейми пристальным взглядом это ещё почему потому что из моей сумочки не выглядывает полдюжина новорожденных щенят «Нет, не поэтому. Просто вы выглядите более изысканно, чем, на мой взгляд, должна выглядеть ветеринарная сестра». Он состроил уморительную гримасу «Глупо звучит, не так ли?» «Увы, я давно отвык разговаривать с очаровательными женщинами». «Простите, кажется, я снова сморозил ерунду». Я пожала плечами. «Вы просто не в курсе. Ровно в полночь моё платье исчезнет, и я окажусь посреди зала в своей медицинской униформе и операционных перчатках». Он рассмеялся. «У вас замечательное чувство юмора, Бет. Я могла бы объяснить ему, что обычно не пользуюсь косметикой, и что только сегодня я вдруг ощутила настоятельную необходимость выглядеть как можно привлекательнее. А ещё я могла бы добавить, что косметика, точно так же как юмор и доброжелательность, служит мне маской, защитной маскировкой. Но я этого не сказала. Вместо этого я улыбнулась Джейми как можно лучезарнее. «Стараюсь!» Я показала на его оставленную тарелку. «Послушайте, я вовсе не хочу мешать вам закусывать. В конце концов, вы едва не погибли из-за этого салата. Да и мне тоже пора съесть что-нибудь посущественнее». Накладывая себе на тарелку различные закуски, я рискнула украдкой бросить взгляд на противоположный конец зала. Марк снова обнимался со своей Грейс. А значит, я была в относительной безопасности. «Господи, если до конца приёма я сумею не остаться с ним с глазу на глаз, со мной всё будет в порядке».